Глава 18. В такие моменты мне всегда хотелось побыть одному. Таза сразу всё поняла и ушла, как только я показал на выход. Однако доктор попытался завязать разговор, пришлось взять его за шиворот и выбросить за дверь, которую Таза услужливо приоткрыла. Потом я, что было сил, грохнул по телевизору. Акт бессмысленного разрушения принёс мне некоторое облегчение. Я даже смог налить себе порцию крепкого.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 И когда план был готов, вызвал Тазу, чтобы ввести её в курс дела. "Это невозможно", воскликнула она, выслушав меня, готов покряться, что в огромных прекрасных её глазах стояли слёзы. Предать себя в руки этих негодяев ради женщины. Ах, если бы мужчины на этой планете были хоть немного похожи на тебя. Невероятно. Подавив искушение насладиться тёплым чудом женского сочувствия, Я принялся копаться в сумках с оружием. При виде гранат места за мгновенно исчезло, а сержант Тазы проявил живейший интерес. "Это для второй части операции", пояснил я. "Первая часть состоит в том, чтобы проникнуть в здание и освободить Анжелину, этим я займусь сам. Надеюсь, что попутно мне удастся захватить одного из серхов, но если нет, придётся отложить это на время. Вторая часть операции состоит в том, чтобы выйти из октогона. Тут потребуется ваша помощь". Мне нужен план здания. Кроме того, хотелось бы поговорить с человеком, который знает его изнутри, желательно с бывшим охранником, так легче определить наиболее слабые точки. Вы сможете это устроить? Конечно, бросил этазы через плечо, направляясь к двери. Надёжная девушка этот этазы. До рассвета оставалось 2 часа. Подготовка к первой части операции была закончена, а вот отход подготовить оказалось не так просто. Для нашего небольшого отряда Октогон был неприступной крепостью. Отсутствие летательных аппаратов и тяжёлой техники делало тоже не упрощало и сводило практически к нулю возможность отступления как по земле, так и по воздуху. Наконец, отыскали и привлекли дрожащего техника из обслуживающего персонала здания. Он водил по схеме трясущимися пальцами. Туннель для кабелей СР проходит под улицей.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 Первые группы отправились на исходные позиции, а я по видеофону связался с краем. Соединили нас сразу. Я заговорил, не давая ему рта раскрыть. Я хочу поговорить с Анджелиной и немедленно хочу удостовериться, что с ней ничего не случилось. Он, похоже, ждал этого, поэтому спорить не стал. Анджелина вошла в кадр. Я сразу заметил ненавистный ошейник с ушнуром. У тебя всё в порядке? Всё нормально. Если можно себя нормально чувствовать в одной комнате с этим уродом.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 не стоило больших усилий просто молча смотреть. Ты немедленно придёшь, гирис, и сдашься. У тебя осталось несколько минут. Ты знаешь, что может случиться с твоей женой, если ты сдашься, мы её немедленно освободим. А где гарантии, что вы сдержите слово? Никаких гарантий. Но у тебя всё равно нет выбора, не так ли? Я приду, пообещал. Я как можно более спокойно и отключил видеофон. Но спел услышать, как Анжелина вскрикнула: "Нет". "Одежда высохла?" спросил я, снимая башмаки и рубашку. "Почти", ответила Таза. Вместе с ещё одной девушкой они просушивали клянский мундир, выбранный мною для проведения операции. Перед просушиванием его вымочили в химической ванне. "Ладно, и так сойдёт, ждать больше некогда". Оставалось несколько серых пятен, но это не имело большого значения. Мы вышли на причал, у которого нас поджидал катер. На другом берегу стояла машина. На заднем сиденье с чёрным саквояжем на коленях сидел доктор Мутфак и что-то бормотал. Не нравится мне всё это, пожаловался он. Это грубое нарушение медицинской этики.